Глава седьмая. «Я тебя ненавижу!» Быстро хлопаю ресницами, чтобы не заплакать, и не отрывая взгляда от Марата. «Как ты только мог!» «Почему ты сбежала?» Не отстает Марат. «Когда ты узнал, что я сестра Оли?» Мой голос становится почти беззвучным. «Когда ты узнал?» «Когда мы ехали с отдыха?» Я тогда заподозрил. Вначале хотел проверить, убедиться. «Ты поэтому не звонил мне?» Мой голос предательски дрожит. «Да. Вижу, как лицо мужчины напряжено. Я должен был знать. А я думала, потому что сексом не стала заниматься. Вот дура!» Качаю головой и чувствую, что слезы текут по щекам. «Вот дура!» Бью кулаками по столешнице умывальника. «Полли!» Марат кладет руку на мое плечо. «Скажи мне, почему ты ушла?» «Тебя только это волнует?» Я резко разворачиваюсь к мужчине. Только это? Самолюбие зацепило. Я ушла, потому что поняла, что между нами не может ничего быть, потому что это ночь. Не успеваю договорить, дверь приоткрывается, и в коридоре стоит Оля, поджав губы и сжав кулаки. Оля, я смотрю на нее и не могу слов подобрать. Прости, я не знала. Как ты могла? Кричит сестра. Это же мой жених. Оля рявкает Марат и поворачивается к моей сестре. «Даже не смей сейчас это приплетать! Ты прекрасно знаешь! Тварь!» ругается Оля. «Мама была права. Ты просто беда на голову нашей семьи. От тебя одни неприятности. Я все ждала, когда же ты выкинешь что-то, но такого не ожидала. В тихом омуте черти водятся!» Я хватаю сумочку и бегу к выходу. Замечаю, что Марат хочет остановить меня, что-то сказать. Но что тут говорить, все и так ясно. Он жених моей сестры, который переспал со мной. Он знал, кто я, и все равно сделал это. Ужасный, беспринципный человек. А я, я так же ужасна, как и он. Я не знала, кто он, но от этого не легче и не проще. Я сорвала свадьбу сестры, и я испортила ей жизнь. Думала только о себе и о своих желаниях. Вот что бывает, когда думаешь только о себе. Как он мог? Хочется во всем винить его, но мне не станет от этого лучше. Я выбегаю на улицу, но слезы так застилают глаза, что ничего не вижу. Бросаюсь в переулок, закрываю себе рот ладонью, чтобы не разреветься в голос. Прикусываю до боли. Мне так больно и обидно. Кажется, что сердце вырвали из груди, растоптали. А он... Он только и спрашивал о том, почему я ушла. Его только это волновало. Гад... «Ненавижу!» Слышу по улице цокот каблучков. Замираю. «Оля, стой!» Грубо кричит Марат. «Фиг тебе!» Отвечает Оля. «Условия меняются!» «Мы договаривались!» «Меняются!» Строго говорит Марат. «Быстро садись в машину!» «Не сяду!» Орет Оля. «Как ты мог? Она же моя сестра! Подарками ее заваливал! По ресторанам водил! Я все знаю! Она мне рассказывала! А еще соврала, что не была с тобой!» Я все слышала. Оля, в машину! Повторять не буду. Затащу силой. Я слышу, как хлопает дверь машины. Что же он за монстр такой? Почему она его так слушается? Слезы высыхают, я успокаиваюсь, а затем выхожу из переулка. Бреду по улице в сторону дома Насти. Сейчас Оля сообщит обо всем маме. Выставит в удобном ей свете. И все. Мне конец. Домой путь заказан. На тебе лица нет, — говорит Настя, листая какой-то модный журнал. А я лежу на диване, свернувшись калачиком, и смотрю в пустоту. Уходила к сестре в таком боевом настроении, а вернулась разбитая. Не хочешь рассказать, что случилось? — Помнишь, я рассказывала про Марата? — говорю тихо и стараюсь не заплакать. — Помню. Настя откладывает журнал в сторону. Он оказался женихом моей сестры. «Как женихом?» — Настя хлопает глазами. «Прям женихом? За которого она замуж собралась?» Я с ним переспала. Сажусь на диван, сжимаю подушку руками. «Мне так больно. Никогда не было так больно. Я даже не знаю, от чего сильнее. От того, что я предала сестру или от того, что он меня обманул?» «Ты не предавала сестру?» Настя вскакивает с кровати и подлетает ко мне. «Ты же не знала!» «Это он, гад такой! Он должен был сказать! Он же знал!» «Я думаю, что знал». Когда я пришла, то он так странно смотрел на меня, вытираю слезы, а еще постоянно спрашивал, почему я ушла. «Ушла?» — уточнила Настя и села рядом со мной на диван. Я проснулась утром и стало так неприятно это все. Потерла плечи. Наверное, интуиция подсказала, что все нечисто. Жаль, я раньше не послушала ее. Надо было сразу от него бежать. «Мне так жаль, Полли!» Настя обняла меня за плечи. «А сейчас сестра еще маме расскажет. Я не знаю, что делать». «Ну она же мама! Ты ей объяснишь, и она все поймет!» «У меня не такая мама!» Я качаю головой. «Я даже не знаю, как свои вещи забрать, а там все для работы. Мама замки сменила, чтобы я домой не попала». И это только из-за того, что я ушла, а не, как обычно, прощение просила. Представь, что будет, если она про Марата узнает. «Марат?» – переспрашивает Настя. «А твоя сестра – это известный блогер?» «Да», – я киваю. Ее все девчонки знают. «Да я не особо по блогерам, просто в журнале читала». Настя косится на журнал, который лежит на кровати, а затем подает мне. «Там статья о том...» Как известно, бизнесмен Марат Аргентов помолвлен с Ольгой Серебрянской. Оля такая красивая, с прической и в элегантном платье, стоит рядом с Маратом, а он обнимает ее за талию. Оля смотрит на него с таким обожанием, что сердце сворачивается, и к горлу подступает болезненный ком. Кажется, я уже даже плакать не могу. В жизни не проливало столько слез, сколько за последние часы. Мне плохо, больно и одиноко. Ощущение, что мне дали испытания, которые я не могу преодолеть. Должно становиться легче, но легче не становится. Хочется только и дальше плакать и жалеть себя. Как долго заживает разбитое сердце? И как я могла не знать? Говорю сама себе. Похоже, весь город знал. Вот что бывает, когда не интересуешься модой и окружающим миром. «Ну, ты не особо интересуешься соцсетями и прочим», – пожимает плечами Настя. «Я будто в коконе живу. Все проходит мимо меня, а я только готовлю, убираюсь дома, и все. Теперь может все измениться», – сочувствием говорит Настя. «Тебе надо только начать менять свою жизнь. Уже хорошо, что ты пришла к тому, что надо что-то менять. Представь, что ты могла навсегда остаться с родителями и считать, что у тебя отличная жизнь». Что мне делать? С чего начать? Надо завтра твои вещи забрать, говорит Настя. Давай завтра попробуем сходить вместе. Мне очень страшно. Я знаю, но помни, что все новое начинается с переломного момента, и если ты с достоинством справишься с этим этапом, то потом вырастешь и станешь сильнее.